Весь бродячий лёд уже проснулся, и теперь на лугу, на утреннем воздухе дымились костры. Джулиан решил, что начинать переговоры надо с пожирателем огня, и поэтому мальчики направились к его фургону. Остальные артисты посмотрели им вслед и один за другим подошли и сгрудились вокруг ребят. Тимми оскалил зубы и зарычал. Мистер Альфредер — начал Джулиан. — Фермер выгоняет нас со своего луга. Мы должны вернуться сюда. — Пожалуйста, одолжите нам лошадей, чтобы перевезти фургоны обратно. Люди вокруг негромко рассмеялись. Мистер Альфредо ответил вежливо и улыбаясь во весь рот. — Какая жалость, но мы не отдаем лошадей в наем. — Но я и не собирался их нанимать, — терпеливо стал объяснять Джулиан. мы хотим их одолжить чтобы перевести обратно фургоны иначе ну мне придётся просить о помощи полицию тем более что это чужие фургоны а не наши стал пасердито заворчала химме зарычал громче и один двое из стоявших ближе поспешно отошли крик Жулиан быстро обернулся. Цыркачи отбежали, и мальчики увидели Бафла, который нехорошо усмехался и вертел в воздухе кнутом. Крак! Ведь Жулиан, что есть силы, подпрыгнул на месте, потому что у него с макушки взлетела в воздух прядь волос, точно срезанная кончиком ремённой плети. В толпе громко засмеялись. Кимми оскалил белые зубы и громко рыкнул. Дик схватил его за ошейник. Если вы ещё раз это сделаете, я собаку удержать не смогу, крикнул он бафлу. От Джуля не знал, что делать. Он был не в состоянии повернуться спиной к обидчику и уйти под аккомпанемент смешков и выкриков. а от ярости он словно потерял дар речи. Однако затем случилось нечто невероятное и в такой степени неожиданное, что все словно окаменели. На склоне холма показалась детская фигурка. Это была девочка, очень похожая на Джордж, с коротко стрижными волосами и веснущатым лицом, только не в джинсах, а в короткой серой юбке. Она бежала, что есть мочи, и кричала во все горло «Дик! Дик! Эй, Дик!» Дик обернулся и вытаращил глаза. «Ой, да ведь это Джо! Джо! Помнишь дочь того бродяги? Она еще участвовала в одном из наших приключений. Джулиан, ведь это Джо! Но в этом можно было не сомневаться. То была именно Джо. Она стремительно подбежала к ребятам и бросилась обнимать Дика, сияя от радости. Он ей всегда нравился больше других. — Дик, а я и не знала, что ты здесь. — Джулиан, а другие тоже приехали. — Ай, Тимми, дорогой мой Тимми. — Дик, вы здесь стоите лагерем? Но это же просто замечательно, если так. Джо опять собиралась было накинуться на Дика, но он увернулся. Джо, откуда ты взялась? Ну, понимаешь, сказала Джо. У меня тоже школьные каникулы. И я решила приехать к вам в Кирен. И поехала. Но вас никого там не оказалось. Это было вчера. И дальше что? спросил Дик. Так как Джо замолчала, переводя дыхание. Ну, мне тогда не захотелось возвращаться домой. И я подумала, что, пожалуй, надо навестить дядю, маминого брата. Я знала, что он перекочевал сюда. Вчера я всю дорогу ехала автостопом и добралась поздно вечером. Господи помилуй, сказал Джулия. И кто же здесь твой дядя, можно узнать? ஓ இது அல்ஃபு